Пролог. Неприятно было смотреть, как в глаза трупу сыплется земля. Он наклонился прикрыть мертвецу веки, они не хотели опускаться. Он задернул молнию на чемодане и продолжил закапывать. Когда чемодан был полностью покрыт землей, он занялся финальными штрихами, старыми бамбуковыми листьями. Надо было придать им такой вид, будто они нападали сами». Так оно и было задолго до того, как он выбрал это место и выкопал могилу. Бамбуковая роща была густой и старой. Никто не ходил через плотные заросли гладких стволов с тех пор, как по краям высадили редкие образцы черного бамбука. Внутри землю покрывал многолетний опад. Это было идеальное место, чтобы копать и хоронить. Бамбук нисколько не страдал, если ему повреждали корни. Он отступил назад и осмотрел могилу под разными углами, обратив внимание, как красиво пробивается сверху и рассеивается лунный свет. Земля казалась совершенно ровной. Если никто не побывает тут в ближайшие несколько недель, труп никогда не найдут. Быстрое разложение гарантировано за счет обилия насекомых. Этот вопрос он изучил особо. Развернувшись спиной к могиле, он пошел прочь, уже размышляя о следующей жертве. Он заигрывал с идеей попробовать новый способ убийства вместо яда. Ему казалось, что он заслужил право в этот раз самому выбрать метод. Терминологию он знал на зубок, удар тупым орудием, удар острым орудием, асфиксия, но почему-то его больше всего интриговали поплавки со всеми сопутствующими проблемами для криминологов при поиске улик конечно найти подходящий водный резервуар в лос-анджелесе не просто, но возможно. Он шелпер, мягко ступая по пружиящей земле, подгоняемый голосом у себя в голове, громко приказывавшим: « Ну младший, хватит сиськи мять, давай разберись с этим, прикончи их всех.